Second. Дракон. Ветка по своей инициативе взялась за уборку большого зала, примыкающего к нашей комнате. Разыскала где-то в подвале облысевшую швабру метровой длины, деревянную лопату и упорно сгребает пыль и землю окнам. Потом лопатой выкидывает наружу. Я шляюсь из угла в угол. И путаясь у нее под ногами. Завтра уже смогу летать. А куда лететь, не ясно. Можно лететь северным маршрутом по островам. Можно южным, через перешеек. Разница в десять тысяч километров, если ошибусь. Сигнал рации, наконец-то, это кора. Просит, чтобы я приказал угольку и леди Террибл лечь спать. Они работают третьи сутки, без отдыха и без перерыва. Изучают снимки. Говорю, что попробую, но не уверен в результате. Прошу Леру на связь. Лера, ложись спать. От тебя сейчас никакой отдачи. Можешь пропустить шаттл. Ну, Коша. Это приказ. Хорошо. Удалось. Кора, давай уголька. Я слышу тебя, мастер. Мы драконы, выносливые людей. Я еще поработаю. У тебя язык заплетается. А если десантировать придется, немедленно ложись. Считаю до трех. Девять, восемь, семь, шесть. Уговорил красноречивый. Уже ложусь. Это наша старая игра. Всегда опасался, что когда-нибудь досчитаю, а она так и не послушается. Опять шатаюсь из угла в угол. Ветка кончила пылить, взяла фонарь и отправилась исследовать подвалы. Вернулась очень быстро, расстроенная и напуганная. Хотела расспросить, что ее напугало, но заработала рация. Мастер, не спишь? У нас день, Анна. Как там у вас дела? Утром, то есть к вечеру у вас, получим полную картину. Облачный фронт уйдет, циклон рассосется, белых пятен на карте не останется. А как комиссия? Собственно, о них я и хотела поговорить. Удивительно, мастер. Сначала ты их отругал, как мальчишек, потом кора высказалась в духе вы нам нужны добровольцы вперед фотографии на дверях кают на которых ребятишки и девчонки все такие молодые зубастые аж завидно да еще эта записка у сэма на тумбочке у людей появилась общая цель в жизни что за записка ты не видел женской рукой не перепутай Нож, ложка справа, вилка слева. И человечек нарисован. Какой? Из палочек. На груди салфетка. В одной руке ложка, в другой вилка. Обстановка вокруг такая... Слов не могу найти. Заколдованный лес из сказки. Киберы под ногами суетятся. Экраны всякие, небо черное. Непривычному человеку завыть хочется. То ли от восторга. Или от ужаса. А записка эта такая обычная, домашняя, все на свои места ставит. Да и работа глушит эмоции. Мои интриганы по 12 часов сидят за терминалами, толпятся у суммарной карты, только на фотографии ребят не молятся. Уже два дня ни одного политического спора. Вообще не спорят. Вообще не спорить они не умеют. Еще как спорят. До хрипоты, до перехода на личности. Особенно за едой. Тарелки опрокидывают. Делят секунд на административные зоны. Каждый кадр из твоих передач по часу обсуждают. Почему у солдат доспехи медные, а оружие железное? Какая денежная система? Какая религия? Что за сонный дым? Да, насчет дыма. Будь осторожен. Кора говорит, на тебя тоже может подействовать. Спасибо, учту. Если что, скафандр одену. Беседуем минут сорок. Потом Анна дает отбой. Долго разговариваю с Веткой. Как жить дальше, девушка уже придумала. Они с Светком продадут драгоценности, половину денег отдадут в рост самым надежным ростовщикам, На остальные откроют таверну. Выйдут замуж за богатых. Рассказав о себе, ветка принимается за меня. Сколько мне лет? Чуть меньше тысячи ста, но выгляжу на сорок. На ком женат? Есть ли дети? Тут я теряюсь. Могу ли я, дракон, считаться ребенком меня-человека? То же самое относительно коры. Объясняю в общих чертах ситуацию. Ветка утверждает, что нет, так не считается. В разговор включается кора. Она тоже думает, что не считается. Передаю ее слова ветке. Та удивляется, почему я слышу, а она не слышит. Снимаю наушники, ларингофоны, даю послушать ей. Обо мне тут же забывают. Начинается интенсивный обмен женскими секретами. Потом Ветка убегает в соседнюю комнату. Значит, дело дошло до страшных женских тайн. Удивительно. Гора обычно тяжело сходится с людьми, а тут с полуслова. Вдруг Ветка прибегает и смущенно протягивает мне наушники. Оказывается, Баку не понравилось что наушники заговорили не моим голосом. Тихо, мирно, дремал на голове у коры. Услышал голос ветки, растерялся, потом возмутился и начал щипать за ухо. Распекаю его. Обещаю уволить, если не перестанет хулиганить. Че — Че-че-че-че! — отвечает он. Ветка хлопает глазами. Объясняю, что бак птица. Белая, крупная. Ветка хлопается на колени, бьет частые поклоны, целует пол. В глазах восторг, счастье и что-то еще в том же духе. Чувствую, что Бак, как и я, нашел свое место в здешних мифах. Расспрашиваю. Белая птица, антипод черный, выполняет функции аиста и синей птицы то есть отвечает за своевременную доставку детей и вообще счастья. Насчет счастья у Бака неплохо получилось. Ветка счастлива. Кружится по залу, по привычке сама себе подпевает. Самая настоящая балерина. Запросто поднимает ногу выше головы. Кричу Коре, чтобы заказала компьютеру танец маленьких лебедей. «Чайковский». Лебединое озеро. Бегу к скафандру за мегафоном. Кор пускает музыку. Я прижимаю наушники к мегафону. Ветка слушает, затаив дыхание. Только вздрагивает то рукой, то ногой, намечая будущие движения танца. Когда музыка заканчивается, просит повторить. И танцует. Свободно, раскованно. Анна говорила, дикари не могут иметь культуры, пока не изобретут долговременный носитель информации. Письменность, одним словом. А это разве не культура? Язык танца не культура. И письменность здесь ни при чем. Вот так. Не понимаю местных жителей. Отдать такой талант мне на завтрак. Хотя, с другой стороны, приятно. Уважают. Ах, черт, они ж не меня уважают, а черную птицу. Ночью меня будет кора. Обнаружили шаттл на суше, в районе, закрытом ранее облаками. Посадка была очень тяжелая. На холмы, покрытые лесом. Шаттл проложил просеку по вершине одного холма, перелетел ложбинку и ударился о другой на орбитальный аврал. Корректируют орбиту большой 0Т-камеры, которую я превратил в самостоятельный спутник. Готовят к сбросу клаеры с киберами. Прокладывают оптимальный маршрут для меня. Я прибуду на место катастрофы очень скоро. Точка падения на противоположной стороне планеты. 18 тысяч километров. По кратчайшему расстоянию. Двадцать пять, если лететь не через полюс, а огибать океаны. А ведь здесь сила тяжести больше, чем на земле. Сообщаю Ветке, что завтра мы с ней расстаемся. Инструктирую, чтоб поменьше рассказывала обо мне. Все равно не поверят. Но у нее будет куча неприятностей. Девушка грустнеет.